Глава 48. Перейдя порог, они попали в просторную круглую комнату. Мебель здесь напрочь отсутствовала, и были лишь пыльные стены. Но стоило им пройти несколько шагов, как всё вокруг озарилось светом от огня, оставляя лишь стены в тени. В центре комнаты стояла Кассандра, точно такая же, что стояла сейчас рядом с Вирсом. Обе ее руки пылали огнем, а лицо было полностью лишено эмоций. Мгновением позже, под удивленными взглядами настоящих Максимилиана и Кассандры, за спиной двойника девушки образовалась тень в человеческий рост, и из нее уже вышел вирс, окутанный потоками тьмы. Он тоже выглядел как тот, что стоял рядом с настоящей Кассандрой, Но на его губах играла несвойственная оригиналу маниакальная улыбка, а глаза светились безумием. «Это ведь просто шутка, да?» Кэс еще сильнее сжала ладонь мага. «Не похоже», — отозвался чернокнижник, внимательно глядя на препятствие. Двойник Кэс тем временем создал огненный шар, а двойник Вирса — черную сферу. Идентичным жестом они отправили заклятие сплошным лучом на настоящие свои аналоги. Ревущий поток смеси чёрной энергии и пламени нёсся вперёд, готовый стереть с лица земли всё. «Выбирай, кого возьмёшь на себя», — выпалил чернокнижник, резким взмахом руки создав ледяной полукупол, который сдержал натиск ревущего заклинания двойников. Всё вокруг сотрясалось — и словно ветер поднялся в наглухо запертом помещении без окон. Он, как самый настоящий ураган, трепал волосы и одежду. Брови девушки взметнулись вверх, указывая степень удивления всё большую с каждой секундой. «Ну вот же!» — уже почти что весело отозвалась пиромантка. «Я ведь частенько жажду тебя грохнуть, а тут такая возможность оторваться!» Она воплотила огненный хлыст и занесла руку над головой. «Давай, что ли, повеселимся?» «Какой мудрый выбор!» — тяжело вздохнул чернокнижник. «Тогда обей его. Меня, если больше нравится, пока раскачивается», — произнес чернокнижник, перекрикивая затихающий рев огня. Щит рассыпался в последний момент, но настоящих Кэс и Вирса обдало лишь неприятным жаром, Сам Максимилиан подметил, что его копия — копия во всем. Использует свою силу он так же, как и вирс настоящий, черпая тьму постепенно, чтобы не выгореть раньше времени. Для пиромантки это будет неплохой тренировкой, а если что, он всегда успеет прийти на помощь. Против двойника самой Кассандры чернокнижник решил не использовать тьму, а предпочел стихию — В распоряжении Макса были воздух и лед. Вполне достаточно. Резкий шаг в сторону. Макс с жестом отправил в копию пиромантки ледяной булыжник. Но тот, встретив огненный конус, разлетелся брызгами. И теперь клон был мокрым. Кассандра же во все глаза смотрела на созданное ее двойником заклятие. «Так нечестно! Я такого не умею!» — возмущенно закричала девушка, но отвлечься надолго ей не позволили. Копия вирса взмахнула руками, и с ладони его сорвалась черная молния, которая треском устремилась на пиромантку. Взвизгнув, Кэс неумело отмахнулась плетью, сбивая молнию, вкладывая в этот удар слишком много силы. Кончик хлыста задел стену, отчего та вместе месте соприкосновения раскалилась до красна, а вокруг красного пятна почернело. Ко всему прочему, по каменной поверхности побежали линии трещин. «Упс!» — девушка невинно оглядела плоды рук своих. «Ну, хоть молнию эту сбила». «Силу рассчитывай!» — нравоучительно подметил ее спутник. Девушка замахнулась снова, однако теперь еще призвала и облако огненных пчел. Вместе с ударом хлыста — На псевдовирса устремился и огненный рой. Клон чернокнижника отмахнулся от пчел и уже было занес руку, чтобы создать заклинание от хлыста, но тот настиг его раньше. Огненный хлыст смачно полоснул по лицу двойника, оставив страшный ожог. То, что осталось от его черт, исказилось в злобной гримассе. Двойник вирса отшатнулся. Но после нескольких секунд задержки вновь создал заклинание. На сей раз на Кассандру устремился внушительных размеров ледяной конус, оставляющий за собой на полу толстую корку льда. У Вирса дела шли не лучше и ни хуже. В его ладонях искрились молнии чистой магической энергии. Но каждый из брошенных снарядов ударялся об огненные шары невозмутимого двойника Кассандры — издавая малоприятный треск и грохот. Мак махнул рукой, словно удар наотмашь, будто двойник пиромантки был совсем рядом. Рядом с лицом двойника Кэс появился воздушный сгусток, который хорошенько так замазал ей по щеке. Девушка дёрнулась от удара, а чернокнижник воспользовался замешательством соперницы и пустил ещё одну молнию. Та ударилась в двойника пиромантки — И ее, мокрую к тому же, затрясло, словно в лихорадке. Но веселье длилось недолго. И двойник рыжей огненной волной смахнул с себя остатки воды и электричества. Вокруг нее закружил рой огненных ос, но тех было больше, чем у оригинала, и размером они были куда крупнее. Хоть клон Кассандры изрядно потряхивала, она еще способна была драться. Рой угрожающе метнулся в сторону вирса. Кассандра наблюдала за приближением ледяного конуса как-то отстранённо даже, несколько ошарашенная тем, что сотворила с любимым лицом. И лишь понимание, что тот не ненастоящий, не позволило дрогнуть. Времени на раздумье больше не оставалось. В ответ на ледяной конус Кассандра еле успела выставить вперёд руки, а затем высвободила неплохой заряд огня — который устремился на конус огненным грибом, плавя каменный пол. Все тело пиромантки снова запылало, сейчас уже было не до концентрации на телесной форме, нужно было сосредоточиться на другом. Какое-то время лед и огонь замерли где-то в середине комнаты, но уже через несколько секунд пламя пересилило и двойника вирсы изрядно так окатило, словно из огненного душа. От такого напора... Двойник отлетел и хлопнулся в стену, где ему досталась еще партия огня, что не успела дойти до него вначале. Одежда на двойнике Макса превратилась в подплавленное черное месиво. Он весь дымился. Лицо теперь было невозможно узнать. Волосы выгорели, оставив изуродованную маску из обгорелой кожи. Только вот изуродованный маг вновь оскалился почерневшими зубами, что было невозможно для обычного человека. Любой на его месте уже умер бы, только от испытываемой боли, а двойник тем временем предпринял новую атаку, более слабую, ибо силы были на исходе. Простая череда из четырёх ледяных стрел. «Пора бы добивать», — так, по крайней мере, считал настоящий Вирс. «Самого его уже окружал рой огненных ос. Не мешкая больше... Круговым движением руки маг создал вокруг себя ледяную сферу, которая, повинуясь еще одному жесту, резко расширилась, превратившись в волну холода и практически полностью уничтожила огненный рой. Лишь некоторые ослабленные добрались, подпалив одежду. Не дав клону Кассандры предпринять еще одну атаку, которая могла стать смертельной для всех присутствующих, маг создал электрический поток — и направил на копию пиромантки. Ту вновь затрясло в электрической агонии, но этого все еще было мало, и когда действие заклинания закончилось, от двойника Кассандры в сторону мага была направлена еще одна огненная вспышка. Кассандра же настоящая, увидев, что сотворила, приняла вид весьма жалкий. Но не в ее духе это было убивать, хотя тут уж выбирать не приходилось. Ко всему Кассандра ощущала, как ее стихия рвется наружу, как жаждет высвобождения. Дальше пиромантка уже отдалась пламени, действуя по наитию. Шаг вперед, жар вокруг усилился, она ощутила пьянящие возможности собственной силы, которая только теперь вошла в раж. Еще шаг, легкий поворот, изящный прогиб назад, стоя боком к нападавшим — Волосы огненной волной Очертили светящийся полукруг. Стрелы, созданные двойником чернокнижника, Пронеслись мимо, Растворившись в жаре невероятной силы. Теперь на губах полуэльфы Играла диковатая улыбка. Ещё один лёгкий шаг вперёд Отвела руки назад, будто бы танцуя, А когда резко свела их перед собой, То пламя ненасытной волной Устремилось вперёд, Сметая всё на пути, притом грозясь выжечь не только вирсово двойника, но и сам оригинал. Чернокнижник, в это время готовивший последнее завершающее заклинание, громко выругался, узрев, что творит его ученица. Бросив боевое заклинание, маг наспех сплел ледяную сферу вокруг себя, подкрепив текстовым компонентом. Но даже в этой, казалось бы, надежной сфере было почти невыносимо жарко, и маг был вынужден затрачивать неимоверное количество сил, чтобы сдержать натиск огня. Лед гудел, словно сталь под напором ветра. — Ты что творишь? Совсем ополоумило! — прокричал чернокнижник, пытаясь перекричать рев огня. Конечно, речи о двойниках уже и идти не могло, ибо оба они превратились в кучу пепла и слились со стенами, Хотя то, что эти стены останутся на месте, если Кэс не закроет поток, вопрос спорный. «Кассандра, хватит!» Крик настоящего вирса вернул девушку с небес на землю. Пламя тут же развеялось, и о состоявшейся атаке теперь напоминали лишь жар и запах гари. «Что?» — растерянно переспросила пиромантка. Лицо ее выражало крайнюю озадаченность. Похоже, полуэльфа совсем не понимала масштаба собственной атаки. Правда, здорово. Теперь девушка просто сияла, довольная собой. «Это всё как-то легко так вышло», — тараторила она, подбежав к чернокнижнику, на ходу приобретая человеческую форму. «Я просто перестала думать, а слушала своё пламя. И хоп-хоп, смотри, что вышло». Она обвела взглядом помещение и только сейчас поняла, что немного перестаралась. «Опс!» Теперь виноватый взгляд был устремлён на вирса. Переборщила «да», заискивающе улыбаясь, пролепетала девушка. «Да, чуть-чуть совсем», — ухмыльнулся чернокнижник, разглаживая балахон, от которого поднимался густой пар. «Волосы, кажется, намокли и растрепались. Конечно». «А чего ещё можно ждать после такой водяной бани?» Теперь вокруг чернокнижника расплывалась внушительная лужа, что полминуты назад была щитом, который спас шкуру тёмного мага. «Водяная баня полезна для здоровья», — произнёс чернокнижник, вспоминая ведьму. Похоже, то зелье, которым старая Лейна попотчевала их, всё же приносило свои плоды. По крайней мере, Кэс явно становится сильнее — и уже в больших ладах со стихией. Думаю, второй страж будет в шоке. «Прости!» — тихо пролепетала Кэс. Только сейчас до нее дошло, что она могла навредить и настоящему вирсу. Зато теперь я, кажется, начинаю понимать, как правильно использовать свою силу. Последнее было сказано нарочито-бодро. И сейчас, кстати, не чувствую такого сильного опустошения, как обычно, после таких заварушек». Мак посмотрел на неё скептически. Снова поведя рукой, всё же высушил свою одежду. «Ну что, теперь можно пройти к артефакту?» Теперь голос Кэс был серьёзен. «Что же там будет?» Вполне, отозвался Мак, оглядываясь. «Но кроме двери позади, что была теперь плотно заперта, вокруг лишь стены, ни дверей, ни прохода. Стена. Стена она и в аду стена, да?» Но когда чернокнижник подошел ближе, зашуршали кирпичи, расползаясь в разные стороны. Из проема послышался голос, вторящий многоголосым эхом, грозно-вопрошающий. «Чернокнижник, это ты и сделал!» Кажется, от этого глаза даже стены вибрировали. Вся штукатурка с потолка осыпалась. «Как ни странно, нет, она!» Мак кивнул в сторону Кэс делая вид, что ничуть не удивлен столь фамильярному обращению древнего стража. Они вдвоем прошли в образовавшийся проход, где их встретил некий гуманоид. Ростом он был заметно выше вирса, головы так на четыре, а ведь Максимилиан сам был под два метра. Белая кожа, большие раскосые черные глаза без зрачков и белка. В глазах кроме тьмы ничего не было худощавая фигура была скрыта в многочисленных складках балахона, из-под пол которого виднелись босые, такие же белокожие стопы. Обычные, человеческие, но в несколько раз крупнее, хотя с законным обладателем они смотрелись пропорционально. Тонкие пальцы рук крепко сжимали деревянный посох. Вирс смотрел на стража спокойно. Кассандра же округлила глаза и постаралась принять вид «я ни при чем, что удавалось с трудом. «Я не специально», — пискнула девушка, прячась за спину вирса. Страж слегка склонил голову к правому плечу. «Давно здесь не было таких, столько мощи в одном сосуде, и так глупо её расточать», — недовольно проговорил он. «Чернокнижник, ты должен научить ее контролировать себя». «Пытался», — отмахнулся Вирс, косясь на Кассандру, которая, похоже, была слишком впечатлена новым стражем. «Пытайся еще», — строго заявил страж, хмурясь. Даже морщинки залегли между бровей. Впрочем, он быстро снова принял спокойный вид. «К ней у меня вопросов нет. Но зачем ты пришел, черный маг?» «Это имеет значение?» — флегматично отозвался чернокнижник, смотря на двери за спиной хранителя. В «Сущности нет. Ты все равно наверняка умрешь там». «На что спорим?» — ухмыльнулся Максимилиан. В то время как Кэс в удивлении разинула рот, только Вирс не дал ей сказать хоть слово, послав грозный взгляд. «Чернокнижник!» — голос Черноокого вновь обрел грозные нотки — «Не забывай, с кем говоришь. Я пропущу вас обоих. Но вы должны знать, как вести себя там. Друг друга вы не услышите и не сможете увидеть то, что увидит другой, только если ваши вопросы не совпали. Отнеситесь к силе артефакта с уважением и сумейте вовремя остановиться». Хранитель взмахнул свободной рукой и голос миллионами эхо раскатился по храму. Чернокнижник... Бросив взгляд на пиромантку, сделал шаг в открывшуюся дверь. Ещё миг, и он скрылся в свете, что застил проём. Кассандра немного отстала, и если сперва смотрела на стража с лёгким испугом и интересом, то теперь просто испепеляла его злостью. — Не умрёт там никто, понятно? — заявила пиромантка со своей непосредственностью. — Удумали тут! — добурчала да она тоже, шагая следом за магом. Страш лишь проводил её слегка недоумённым взглядом. Похоже, несколько пренебрежительное отношение к его персоне со стороны этой парочки было для него в диковинку. Шаг в пустоту. Первое, что увидели оба, было одинаковым. Звёзды, планеты и миллиарды миров. Целые галактики пронеслись перед глазами. Космос сменился смутными силуэтами событий тех, кто раньше посещал это место. Жизнь, смерть, будущее и прошлое — самые сокровенные желания предыдущих гостей. От самых прекрасных до самых пошлых. Желания, как говорится, у каждого разные. Всё вновь смешалось в безумный калейдоскоп. Теперь каждый видел разное. Вирс. Детский плач, суета вокруг. Похоже, перед тем, как потребовать вопрос, артефакт решил показать ускоренное кино. Молодая девушка, человек, она держит на руках младенца. Всю хладнокровность черного мага словно рукой сняло. Его лицо было удивленным, испуганным даже. Маг не ожидал увидеть здесь это. Он протянул руку, но силуэт исчез. Опустил руку и приготовился смотреть дальше. Смеющийся черноволосый мальчишка носился вокруг той же женщины, но она была старше. «Матушка!» Сколько лет прошло с тех пор? Очень много. Где-то на заднем плане сидел темный эльф в обычной городской одежде, закинув ноги на стол. Странно, но появление отца не вызвало у мага эмоций. Все вновь сменилось. Перед взбалмошным черноволосым подростком стоял его ровесник, чуть ниже ростом, более ухоженный. «А ты мне в этом поможешь», С улыбкой завершил свою фразу сверстник. «Но нас же могут посадить в тюрьму или еще хуже. Брось, Макс, грядут перемены». Силуэты становились все более мутными, и сцены сменялись все быстрее. Вот вирс постарше гонит какого-то первокурсника на занятия, кидая вслед ему тренировочные заклинания. Все снова сменилось. Удар в спину ножом — «Ты думал так просто провести меня, Макс?» — прошептал кто-то на ухо. Чернокнижник схватился за голову. Воспоминания били словно ножи. Новая сцена. «Но ты не мог. Я убил тебя». Молодой вирс вонзил в сердце бывшего сверстника кинжал. Вновь сменилась. Теперь Макс убивал директора школы, который некогда вытащил его из лап смерти. Скорость увеличивалась, и сцены из прошлого адским калейдоскопом сменяли другие. Первая любовь, дуэль с замоном, лёд, снег. Кассандра, проваливающаяся в тёмную бездну, победоносно хохочет смерть. На голове чернокнижника красуется корона. Он ведёт пиромантку за руку к трону, оба одеты, как подобает королю и королеве. Грохочет бой. Среди толпы нежити показывается темный. Играючи, отмахиваясь от атак Вирса, вонзает в его сердце меч. Балзамон бежит прочь. Он напуган. Еще одна сцена гибели Вирса. От рук Кассандры на сей раз. Следующая сцена. Окровавленная Кэс лежит на руках чернокнижника. По щекам катятся слезы. Максимилиан падает на колени. Руки сильнее сжимают голову. Постаревший чернокнижник сидит у камина. Рядом Кассандра. Перед ними сидят дети, брат и сестра. Видения исчезают. «Твой вопрос, маг!» — прогрохотал голос со всех сторон. Маг замер, словно громом пораженный, открывая и закрывая рот, не в силах что-либо сказать. «Что ждет меня в схватке с Баалзамоном?» — все же находит в себе силы, чтобы спросить. Ледяной зал предстает перед взором мага. Заклинание бьет в Максимилиана. Балзамон с победоносной улыбкой заносит меч над ним. В следующее мгновение все сменяется, и теперь Вирс стоит с мечом над поверженным Балзамоном, но в спине его стрела. Снова меняется образ. Учитель и ученик падают в ледяную пропасть, оба как мне победить бал замона тихо почти шепотом произносит маг перед ним прямо в воздухе возникает амулет в виде голубоватой капли заключенной в серебряную оправу. если выберешься это поможет воспользоваться им можно будет лишь один раз запомни и все вновь закрутилось. Макс в сверкающих латах верхом на жеребце. Он стоит во главе армии людей, а впереди — полчища тьмы. Чернокнижник лежит среди мертвых тел, сердце бьется все медленнее. Все вновь изменилось, и теперь Вирс видел, как встретились его родители. Серия встреч и поцелуев — вновь появление Вирса. Кассандра. Последовательность другая. Кэс стоит на коленях перед мёртвым чернокнижником. Перед ней балзамон, его руки в крови. Вновь всё поменялось. Теперь Кассандра над падшим учителем Вирса. Самого чернокнижника нет. Кассандра в платье, которому позавидует даже королева. Рядом Вирс, в белом, расшитом золотом камзоле. Перед ними стоит улыбающийся балзамон. Он обручает их? Забившись в угол, пиромантка наблюдает, как чернокнижник схватился со смертью и темным одновременно. Гибель темного, но смерть забирает в свое царство Максимилиана. Иначе смерть сгинула назад, но темный забрал душу Вирса. Уставший, но улыбающийся чернокнижник склоняется перед пироманткой. «Все кончено. Нам больше никто не помешает». Он протягивает ей руку и указывает на сияющие врата. Теперь Кассандра увидела себя в доспехах. Перед ней палениц темный и балзамон. Темный внезапно поднялся на ноги и вонзил в живот пиромантки кинжал. Деревня. Старый монах венчает Вирса и Кассандру. Оба в обычной одежде, в какой сейчас. Вокруг огонь. Вирса уводят связанного королевские стражники, по полу катится шлем. Кассандра смотрела на череду мелькающих видений с легкой истерикой, не желая верить в возможность плохого, остервенела, пытаясь ухватить хорошее. Все происходило настолько стремительно, что Кэс едва различала, где начинается одно, а где заканчивается другое. Теперь перед глазами Кассандры Побежала ее прошлое. Вот ее мать, на которую пиромантка так похожа. Вот их встреча с отцом в таверне, веселый вечер, его уход. Рождение Кэс, первые годы, первые пожары, дикий калейдоскоп из самых сокровенных воспоминаний. Все обрывается внезапно, когда Кассандра уже стоит на коленях, прижав руки к груди, зажмурившись, раздается голос. «Задавай свой вопрос, дитя пламени!» Кэс в неверии распахивает глаза полные слез. В ее голове сейчас столько всего, что хотелось бы узнать, столько вопросов, что хотелось бы задать, но нельзя. Она пришла сюда лишь за определенными, и поддаваться искушению не намерена. «Вирс, он правда любит меня. Сможем ли мы быть вместе?» Она не знает — Как точно сформулировать свою мысль? Как передать всю ту гамму чувств и сомнений, что терзают ее трепыхающееся сердечко? Но для артефакта достаточно и того, что она озвучила вслух. Отвечая на первый вопрос, сейчас — да, но лучше бы ты спросила об этом у него. Тебе не кажется это более правильным? Кэс закусила губу, признавая правоту артефакта, но страх ошибиться, быть осмеянной. «А дальше всё зависит от вас самих, дитя. Ты ведь видела, сколь многогранным может быть будущее. Ты можешь спросить ещё». Кэс мотает головой. «Вот тебе и артефакт. Всё равно ведь не ответил по существу, хоть и дал надежду». Впрочем, у неё был ещё вопрос. «А если встанет выбор между тем, она все еще сомневалась, хочет ли знать? Между возможностью отомстить или остаться со мной, или между возможностью получить власть, что тогда он выберет?» «Ты сама знаешь ответ». Голос замер, ожидая следующего вопроса. «Или просьбы покинуть это место».